Етросавельевич не домогает, делан вздохнул Аркадий Борисович. Я за него. Мне нужно в метро, Сергей поднял на него взгляд. В Москву, срочно. Батюшка, так у тебя же перепись твоя начинается. Сколько ты у нас требовал её провести? Сколько людей готовил? Давай, люди ждут, приступай. А ты в Москву собрался. Аркадий Борисович улыбнулся иезуитски. Ты не понимаешь, что ли? У Сергея даже волосы на руках поднялись от волчьей ненависти. Мне надо сжечь не лекарство. Я тебе вот что скажу. Улыбка мигом пропала с губ банкира. Совет тебя не отпустит. Вот закончишь перепись свою, которой ты нам весь мозг достал за последние годы, и иди тогда на все четыре стороны. Кроме тебя никто эту перепись проводить не будет. Уйдёшь без разрешения, обратно не пустим. Сделаю, сдался Сергей. Сделаю и пойду. Многих жителей колонии Сергей знал давно и с разных сторон. Истории их были ему хорошо известны, но ситуация и его роль в ситуации заставляли задавать вопросы и выслушивать ответы и рассказы, которые сам он мог продолжить с любого места. Зиночка, попавшая в колонию двухлетней и не помнившей жизни до катаклизма, за 20 лет жизни здесь научившаяся быстро и без ошибок писать, стенографировала ответы. Зина работала в микроскопическом комитете по социальной работе, которым руководил Сергей и была тихо влюблена в шефа. Всего комитет состоял из трёх человек: Сергей, Зина и Нина Петровна. Впрочем, от других работ их никто не освобождал. Комитет был скорее общественной нагрузкой. Эту перепись Сергей давно хотел провести. Колонии она нужна была как воздух, но и боялся. Врождённая деликатность делала обход колонистов со всеми их бедами, с клоками, слезами, настоящей мукой. Летом этого года общая численность населения колонии перевалила за 600 человек, сумасшедшая цифра при очень скромных жилых площадях. В последнее время прирост был почти нулевым. На одну смерть в среднем приходилось одно рождение. Приходящие извне, что случалось крайне редко, также уравновешивались покойниками или сами вскоре помирали. Молодые девушки, находя партнёра, рожали неохотно. Совет ратовал за предохранение, дабы впоследствии не было необходимости прибегать к абортам. Инструменты и обезболивающие имелись в наличии, но при нынешних условиях прерывание беременности нередко вело к бесплодию. Церковь в лице отца Серафима часто выступала на заседаниях совета с обличающими безбожниц речами, требуя запретить аборты и предохранение, но члены совета больше всего боялись демографического взрыва, который в условиях жизни колонии проявился бы хотя бы малюсеньким увеличением рождаемости. Священники выслушивали с бесконечным терпением, но всё оставалось по-старому. В этих условиях ситуация с расселением была в некоторых случаях несправедливой. Небольшие семьи могли проживать в крупных боксах, и наоборот, более многочисленные группы ютились в крохотных комнатушках, используя каждый полезный квадратный сантиметр. Ситуацию следовало выравнивать. Кроме того, пришла пора обновить списки колонистов. зафиксировать, сколько тут проживает мужчин и женщин репродуктивного возраста, а сколько стариков, сколько детей, сколько кормящих матерей и даже, попробуй дознайся, беременных и кто на каком сроке. Всё это была работа с учётом полноценной каждодневной занятости членов комитета на других участках не на одну неделю. Но у Сергея этого времени не было. работал вместо сна, вместо еды, старался пораньше сбежать с работы, закончить перепись и в дорогу, успеть бы. Последний раз нечто подобное затевалось 10 лет назад, но быстро заглохло. Совет посчитал, что отнимается время от более важных дел, да и люди стали возмущаться, что их беспокоят в отведённое для законного отдыха время. Однако на сей раз Сергей, считавший, что без демографической картины колония развиваться не сможет, своего добился. Начали с того, что развесили на стенах столовой и коридоров плакаты. Один из колонистов имел каллиграфический почерк. Специальным указом совета общины уведомляем. Плакаты висели уже месяц, так что население не только ознакомилось, но и успело свыкнуться с мыслью, что через процедуру переписи придётся пройти. Можно было надеяться, что возмущений по поводу беспокойства в личное время окажется меньше. Ибо других тем для резких высказываний колонистов было предостаточно. Сергей знал, что военные и учёные, как правило, не ропщут. Их он оставил напоследок и начал с других категорий жителей, и сразу по плечи утонул в болоте стонов, жалоб, трагических историй, просьб, требований, рыданий и ругательств. Такова уж природа человеческая, думал он, выслушивая очередного колониста, меряя помещение и время от времени переглядываясь с Зиночкой, фиксирующей необходимые данные. В любых обстоятельствах, даже нынешних, на грани выживания, продолжать интриговать, воевать, стремиться оговорить, оболгать, пихнуть в спину ближнего своего, лишь бы удержаться самому, урвать лишний кусок. Сосед наговаривал на соседа за стенкой, но и тот не оставался в долгу. Семья во что бы то ни стало стремилась избавиться от подселённого старика, тот упирался и плакал. Взрослый сын жаловался, что мать совсем уже плоха, просил забрать её в медблок и больше не возвращать, пусть там и умирает. Людей следовало уговаривать, пытаться мирить, обещать невыполнимое, сулить чудесное, например, скорое расселение и увеличение пайка. На самом деле, второго ждать не приходилось, а на первая надежда была, но не скоро и не для всех. Работы по проектированию новых жилых помещений внутри подземных уровней института отодвигались до весны. Принимая на себя потоки негатива, Сергей и Зина успевали задавать необходимые вопросы, выслушать и записать ответы, снять замеры и найти нужные слова. Для каждого свои, особенные и личные. Шаблоны и штампы здесь не помогали, и в этом Сергей убедился ещё 10 лет назад во время первой переписки, когда казалось, что вот-вот мир воскреснет. Бывали исключения. Попадались спокойные, тихие колонисты, с готовностью отвечавшие на вопросы, в целом довольные и своей жизнью, и руководством общества. Мужчины и женщины разных возрастов смотрели сухими, покорными собачьими глазами и молча кивали, когда Сергей высказывал осторожную мысль о том, что, возможно, придется потесниться. Они были сломлены. В их сердцах он видел боль, понимал, насколько они несчастны, но ничего не мог для них поделать. Лишь благодарил их про себя за то, что они не терзают его и Зиночку. Прошел один тяжелый вечер переписи, потом второй вечер. А на третий он увидел Дину. Увидел сразу, как только вошёл в очередной жилой бокс. Она сидела, поджав ноги на крохотной, аккуратно застеленной кушетке и смотрела на него из-под лобья. Несомненно, она его узнала, и он узнал её. Но почему она здесь? Ведь Сергею устраивал её совсем в другую семью. Колонисты Муж, жена и 12-летний сын отвечали на вопрос обстоятельно, жаловались умеренно, в основном на плохое питание, и производили впечатление людей здравомыслящих и миролюбивых. На осторожный вопрос Сергея, как к ним попала женщина по имени Дина, хозяин отвел его в сторону и поведал, что сам предложил ей пожить у них, так как несколько дней назад она вторично осталась без жилья и ночевала то в теплице, то в столовой на цементном полу. Что значит вторично? Что значит без жилья? Эта информация Сергея потрясла. С подобным беспределом ему сталкиваться не приходилось. Месяц назад или чуть больше я поселил её. Ее... Всех подробностей не знаю, сказал мужчина, смущённо почесывая живот через тёплую старенькую тёмно-синюю фуфайку. Но слышал, что она со странностями. И от предыдущих соседей уходила то ли сама, то ли они её выставили. Вела себя неадекватно. Вот и Выставили? Задохнулся Сергей. Но почему никто не сообщил? Как можно с живым человеком, ему захотелось немедленно бежать разбираться в ту семью, куда он привёл и поселил Дину в её первое утро в колонии? Вот и я подумал, снова перебил колонист. Забрал её. Ну, знаете, с ней действительно, в общем, он понизил голос, она считает, что наш Лёшка это на самом деле её сын Руслан. зовёт его русиком, говорит ласково. Однажды, когда жена что-то строго ему сказала, уроки он не доделал или ещё что, Дина зашипела на неё, так страшно я даже вдрогнул. Мы, Сергей, люди спокойные и мирные, но если так пойдёт дальше, она ведь может Лёшку напугать на жену бросится. Что у неё на уме? Могу я надеяться? осведомился Сергей. Что когда вам станет с ней не вмоготу, вы придёте ко мне. «А не вынудите эту несчастную спать у теплиц, на земле или на цементном полу в столовой, как это сделали ваши предшественники». Мужчина совсем стушевался, яростно чесанул пузо и кивнул угрюмо. Сергей мельком глянул на Зиночку. Она вовсю общалась с женой хозяина и ее сыном, задавала вопросы, быстро записывала ответы и решительно направился к Дине. При его приближении она вся подобралась и... И ещё ниже опустила голову, спрятав лицо за густыми чёрными волосами. Он подошёл, постоял нерешительность и потом присел на край кушетки на расстоянии от неё, помолчал. Он собирался её расспросить, понять, что происходит, но вдруг подумал, что отвечать Дина не станет во всяком случае сейчас. Ничего, подумал он, время терпит. Обязательно поговорю с ней, всё выясню и приму решение. Не волнуйся, Дина, сказал он мягко. Всё поправимо. Я больше не дам тебя в обиду. Она медленно подняла голову, намереваясь что-то сказать. Но тут в боксе произошло движение. Папа. Сергей резко повернулся и вскочил. У двери стоял Денис в свитерке поверх пижамы и в незашнурованных ботинках. Его лицо было искажено. Денис, ты что здесь? Ты как? Он хотел пойти к сыну, но что-то ему мешало, будто возникла невидимая стена. Ладошки мальчика были сцеплены в замок впереди, а сам он дрожал крупной дрожью и никак не мог успокоиться. Разговоры замерли. Все присутствующие смотрели на ребёнка. Как ты меня нашёл? Папа, мама умирает.